585. Ноябрь 26 «Пиши, мой друг, всякое положение, касающееся окружающего нас мира и высказываемое человеком искренне, правильно, в размере сознания человека, ибо существует лишь в его сознании и для его сознания и показывает лишь степень его понимания и развития, им достигнутую». Для сознания и дикаря и философа и миры не одинаковы. Оба правильны для каждого, но оба ложны с точки зрения абсолютного знания. И дикарь, и философ одинаково далеки от вершины абсолютного знания, ибо она является аспектом беспредельности. И не имея конца, достигнуто быть не может. Можно говорить лишь о большем или меньшем знании, принимая во внимание относительность всякого. Конечно, современники наши знают больше, чем пещерные жители, но область неисследованного, еще недостигнутого и теми и другими столь велика в своей беспредельности, что даже это различие становится уже не столь значительным. Не следует забывать, что гордая современная наука существует лишь несколько сот лет, и что 300-400 лет тому назад людей живьем сжигали на кострах за закладовство тысячами, утопали в невежестве и есть Если наука будет развиваться столь же быстро, то через 200 триста лет мы окажемся в таком же положении невежественных двуногих, какими нам кажутся темные люди средних веков. Так обстоит дело с знанием человеческим. Лишь только знание космических законов выводит ум из тупика. Незыблемы законы космические. Значит, в сфере закона надо искать основы неприходящего вечного знания. По схеме этих законов построена Вселенная, и в сферу этих законов и принципов вводит сознание учения и жизни.